Глава двадцать восьмая. Инспектор Лу Ренделл еще раз посмотрел папку и швырнул ее на стол. Господи Иисусе, простонал он. Но «Ну、неужели так никто и не видел этого выродка? Он человек или мать его приведение? Откинувшись на спинку, инспектор потёр лицо обеими руками, ощущая, как колются щетины на щеках и подбородке. Его подняли с постели в шесть утра и привезли в участок, не дав возможности даже поесть и побриться. Желудок недовольно врчал, а во рту было гадко, как в нечищенной птичьей клетке. Кто нашел его? Устало спросил он. Молочник, ответил Норман Виллис. Сказал, что тело лежало на дороге, никакой попытки спрятать. Сержант изучал озабоченное лицо начальника. От него трудно было добиться чего-то путного. Он все еще в шоке. Рэндольф хмыкнул. Я не удивлен. Найти обезглавленное тело в полшестого утра посреди улицы – это кого угодно приведет в шок. Он вновь посмотрел в отчет. Доже орудие убийства. Фраза прозвучала на этот раз скорее как утверждение, нежели чем вопрос. Вилли скивнул. Все выглядит, как при убийстве Яна Логана. Ржавчина в ранах, одностороннее лезвие, отсутствие головы. Рэндалл порылся в карманах в поисках сигарет и не без труда нашел их. В пачке оставалась последняя сигарета, и он смял пустую коробку, швырнув ее наугад, немало не заботясь о том, долетит ли она до мусорной корзинки или нет. Закурив, он сделал глубокую затяжку. А что там со вторым случаем? поинтересовался инспектор, взяв заявление Джека Мейнарда о вторжении в жилище и нападении на его жену. Пока начальник просматривал заявление, Виллис рассказывал. «Вторжение произошло в половине второго», констатировал Рэндалл, открыв лежавшую перед ним папку. А в рапорте патологоанатома сказано, что смерть наступила около двух часов ночи. Он постукивал указательным пальцем по столу. Мучительно надеясь на какой-нибудь намек, внезапное озарение, которое подскажет, что же делать дальше. Он ведь никого не убил, когда вломился в магазин. Может, слегка поизносился и решил одолжить что-либо из одежды? Этот несчастный придурок первым попался ему по дороге, когда он выбрался из дома Мейнордов. Инспектор снова затянулся сигаретой. Где нашли тело? В какой части города? «Рядом с главной дорогой на Мэйфорд. Там сплошные поля», — пояснил Винкс. «Окрестности обыскали?» — спросил Рэндалл.、Э, «Еще нет. Наши люди ищут его в разных местах. Как только я соберу, так сразу пошлю в том направлении». Инспектор кивнул. «Не могу взять в толк, как это Харви удается так долго скрываться у нас под носом», — устало проговорил Рэндалл. «Наверняка он бродит где-то в окрестностях Экзема». «И ведь мы все тщательно проверили!» Губы инспектора тронула сардоническая усмешка. «Видимо, он не настолько уже сумасшедший, как думают многие. Недаром говорят, что те, у кого есть мозги, сидят в дурдоме, а психи гуляют на свободе!» Глубокомысленно заметил Виллис, пожав плечами. «Ха, начинаю в это верить!» Рэндалл погасил сигарету, задумчиво поглядев на струйку дыма. «Мы возьмем его, шеф!» – заверил Виллис. Рэндалл приподнял бровь. «Могу я получить письменное подтверждение?» Обронил он без какого бы то ни было намека на юмор. Зазвонил телефон. Инспектор поднял трубку. Виллис повернулся к выходу. Рэндалл прикрыл рукой микрофон и крикнул. «Эй, Норман! Чашка чая может заставить меня забыть ваше обещание!» Виллис, улыбаясь, вышел. Рэндалл приложил трубку к уху. «Говорит инспектор Рэндалл. «Я не буду ходить вокруг да около, Рэндалл!» Зазвучал в трубке голос главного инспектора Фрэнка Аллена. Рэндалл сразу узнал этот жесткий ледяной тон и застыл в напряжении. «Да, сэр!» – отозвался он, гадая, что хочет начальник. Посмотрев на настенные часы, он отметил время – 9.05. В любом случае, раз старый гнусный педик звонит сам, значит дело важное. «Как я понимаю, у вас там проблемы!» Начал Альф. С этим самым сбежавшим маньяком Харви, правильно? И как долго он уже в бегах? Рэндольф усилием сгладнул. Уже более девяти недель, сэр. Предпринято все возможное для его поимки. Мои люди? И скольких он уже убил? Одного или двоих? Двоих, сэр. Обречённо признался Рэндольф. Трубка ответила глубоким вздохом. Голос Алина зазвучал ещё жёстче. «Понятно. Слушайте, Рэндалл, вам не нужно напоминать, насколько это серьёзно. Тот факт, что до сих пор вы его не поймали, плох уже сам по себе. Но теперь ещё и эти убийства. Ради Христа найдите Харви и покончите с ним как можно скорее». Повисла долгая пауза. Тон то главного инспектора показался менее суровым, когда он спросил. «Вам нужна помощь?» «Пара ищеек бы не помешала, сэр», — пошутил Рэндалл. «Не слишком ли вы игривы, Рэндалл?» — неодобрительно бросил Аллен. «Последние события, похоже, не украсят ваш послужной список. Я еще раз спрашиваю, нужна ли вам помощь?» Инспектор сжал кулаки с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Он с трудом сдерживал гнев. Резко бросил он. Несколько людей не будут лишними, сэр. Резко бросил он. Очень хорошо. Но чтобы поймали этого ублюдка и быстро. Да, сэр. Ален отключился. Рендул какое-то время подержал трубку в руке, слушая гудки, и потом зло швырнул ее на рычаг. У него возникло неприятное ощущение, что его держат под контролем. «Господи, как хотелось курить, но вот сигареты кончились». Он раздраженно пробормотал себе под нос «Поймать Харви» и затряс головой. «Эй, Башка, когда же в тебе что-то родится?» Он по-прежнему смотрел на телефон, но гнев не утихал. Рэндалл встал из-за стола и подошел к карте города, который висел напротив. На ней алели два красных креста, обозначавших места убийств. Оба в разных концах Икзема. По крайней мере, не менее двух миль друг от друга. «Выходи, появись на свет, чертов ублюдок», – бормотал инспектор.